Шестая. Древо талантов Аркона на первый взгляд представляет собой хаотичное переплетение линий, которые соединяют между собой маленькие квадратики и кружочки. Квадратиками обозначены пассивные и активные навыки, кружочками – проходные. Оно устроено так, что нельзя просто ткнуть в любой навык и изучить его. Помимо ограничения по уровню, большинство навыков доступно только в том случае, если ты соединил их с предыдущими. Некоторые, впрочем, ни с чем не соединены, и для их изучения нужно лишь иметь определенный уровень. Так, например, портал изучается на сотом уровне вложением десяти очков талантов. Безумно дорого, но без него никак. Собственно, все осталось как раньше, но... Древо талантов было неизменно с самых первых дней игры. Было. До последнего обновления. Впрочем, изменилось оно не сильно. Сейчас, через иконку невидимости, базового навыка всех разбойников, вверх тянулись две длинные ветки, которые заканчивались двумя темными квадратиками с угловатыми символами. Жесть! Обе иконки были доступны, Но для того, чтобы дотянуться до них, нужно потратить 90 свободных очков талантов. 90 очков из 190 доступных слить на проходные навыки? И это при том, что десятку нужно вложить в невидимость? Что там за хрень такая? Кнопка «Убить всех?» Термоядерная бомба? Я приблизил изображение, сфокусировал взгляд и окончательно выпал в осадок. Больше теней 1. Пассивный навык. Когда вы прячетесь в тенях, вас окутывает прозрачный щит, который поглощает часть тепла, исходящего от вашего тела. Интенсивность запахов, исходящих от вашего тела и экипировки, снижается на 1%. Эффект суммируется с показателем невидимости. Внимание. Вас по-прежнему могут обнаружить некоторые неигровые персонажи и существа обладающие более высоким показателем навыка «Теневое зрение». Теневое зрение 1. Пассивный навык. Жизнь под землей изменила обитателей Антрумы. Вы, как представитель славной расы Дроу, способны видеть тепло, исходящее от неигровых персонажей, игроков и существ, в том случае, если температура их тел отлична от температуры окружающей среды. Внимание! Состояние невидимости с игроков, неигровых персонажей и существ, обнаруженных при помощи теневого зрения один не пропадает, и они по-прежнему остаются невидимыми для всех остальных. Внимание! При желании вы можете видеть все окружающее вас тепло. Способность активируется мысль командой. «Вот же дерьмо!» Я прикрыл ладонями лицо. И силой помассировал веки. «Новое веяние виртуальных игр? Мудрец там классики, что ли, перечитал? И решил окончательно переделать нас в дроу? Нет, так-то логично. Но по всему выходит, что это теневое зрение теперь тут у каждой подземной жабы. И без плаща теней вся твоя невидимость коту под хвост? Кстати, почему теневое, если с ним ты будешь видеть тепло?» «Да пофигу! Но девяносто очков талантов!» «И что теперь? Все разбойники до сотого уровня автоматически превращаются в мясо?» «Стоп, спокойно!» «Все-таки обнаружение не выводит цель из инвиза. А значит, бонусы атак из невидимости сохраняются». «Ну да, не выводит, но позволяет атаковать!» «Где, мать вашу, тут баланс?» «Хотя, кому я это говорю?» «Мне хоть едами можно пользоваться в другой специализации?» Я вздохнул, сделал глоток все еще горячего кофе и снова посмотрел на экран. «Что в итоге?» «Получается, что того, у кого есть первый плащ теней, не обнаружат те, у кого первое теневое зрение, но девяносто очков талантов». Еще десять в невидимость и по пять в эти появившиеся навыки. Это же какое-то обдиралово. Я пробежал глазами по обеим цепочкам и хмыкнул. Проходные таланты в сумме мне дадут пять процентов к скорости перемещения в инвизе. Два процента к скорости бега и столько же к дальности зрения. Очень, блин, весело, но делать-то все равно нечего. Надо брать. И надо брать по максимуму. — Скрытность — это единственный шанс выжить. Если верить тексту обновления, то со смертью падают только уровень и характеристики. Значит, сами навыки никуда не исчезнут. Ну а если все это окажется ерундой — сброшу их. Я же премиум прикупил за день до обновления. И вон у меня, слава богу, остался. — Ладно. Я еще пару секунд колебался, потом махнул рукой. Выбрал специализацию «Скрытность» и залил в древо 110 очков талантов. «Все, теперь поздно жалеть». Когда вкладывал очки в плащ теней, по спине пробежала волна холодных мурашек. Но длилось это буквально пару секунд. «Невидимость 10. Мгновенное действие. Требует уровень 150. Восстановление. Одна секунда». Вы скрываетесь в тенях и можете незаметно перемещаться и подкрадываться к цели. Действует до отмены. При нахождении в состоянии невидимости 10, скорость вашего перемещения равна стандартной. Интенсивность запахов, исходящих от вашего тела и экипировки, снижается на 90%. Существа и неигровые персонажи, способные видеть сквозь тени, могут вас обнаружить только в том случае, если их уровень равен вашему, или они превышают вас по уровню. Неигровые персонажи и существа, не способные видеть сквозь тени, гарантированно заметят вас, если их уровень превышает ваш на 40. Внимание! Ограничение по вложению максимального количества очков для каждой специализации. Бой – 5 очков максимум. Убийство – 7 очков максимум. Скрытность – 10 очков максимум. Плащ теней 5 – пассивный навык. Когда вы прячетесь в тенях, вас окутывает прозрачный щит, который поглощает часть тепла, исходящего от вашего тела.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 «Стоп, а откуда им взяться, если в комнате только я? На мне-то самом эта фигня, судя по всему, не работает. А если...» Я мысленно активировал появившуюся в меню кнопку и восхищенно присвистнул. Все вокруг в одно мгновение поменяло цвет, и комната стала похожа на картину художника-авангардиста. Очертания предметов расплылись. На бежевом экране компьютера проступили желтые пятна. От ярко-красной кружки на столе вверх потянулось розовое облако пара. И даже темноту за окном сменил какой-то бежевый сюрреализм. Не, нафиг. Я вырубил способность, усмехнулся и покачал головой. Что-то среднее между тепловизором и горячечным бредом прикованного к койке психа. Классические дроу именно таким видели свой мир. Ну да, ну да. Говорил я Даше, что все это детские сказки. Если ты видишь тепло, то ты видишь его везде и постоянно. Впрочем, какое мне до них до всех дело, тут со своими бабаранами разобраться. Я снова посмотрел на экран, покачал головой и немного увеличил изображение. Ну да, добро пожаловать на борт нашего нового самолета. На первой палубе у нас находится ресторан, казино и бассейн. На второй – три бара, бильярд и боулинг. На третий – тренажерный зал, фитнес-центр и зона медитации. А теперь пристегнитесь, и мы со всей этой фигнёй попытаемся взлететь. 80 очков талантов на билд для 199-го Роги. Мне даже самому интересно, что из всего этого может выйти. Прятаться я уже научился неплохо. Теперь бы ещё научиться убивать. «Ну, попробуем». Я сделал глоток кофе, активировал экипировку, пробежал глазами цепочки талантов и улыбнулся. На самом деле не все так плохо, как кажется. Но портали, верховой езде и так выручавшие меня цепи нужно забыть. Перемещаться можно в караванах, маунта у меня нет, и в ближайшее время я вряд ли его смогу купить. А цепь жалко, да но ничего не поделаешь тут бы на комбо удары и один завершающий наскрести. вообще древо талантов у разбойника устроено так что к двухсотому уровню ты можешь поднять до десяти любой атакующий навык для десятого комбо удара понадобится пятнадцать свободных очков пять вкладываешь до сотого уровня потом пять проходных и еще пять до двухсотого Для завершающего удара свободных очков понадобится 20. Если же учесть, что мне, помимо всего прочего, нужно потратить как минимум 25 очков на уход в тень, пинок, кувырок, уловку и ошеломление, то останется всего 55 очков. Супер! Я поднялся из-за стола, убрал руки за спину и медленно прошелся по комнате. Древо я и так знаю наизусть. На ходу просто удобнее думать. Итак, 55 очков. Что из них можно выжать? Вообще, любой билд создается на основании специализации и собственной манеры игры. В редчайших случаях он строится вокруг какого-нибудь имбового предмета. Но у меня таких нет, а значит, попробуем рассуждать логически. Бой любого стелсера основан на двух уходах в тень. И происходит по схеме. Атака из невидимости, набор комбо завершающий удар, уход в тень и снова атака. То есть атаковал, влил урон по полный ушел в инвиз и через какое-то время пошел на второй круг. С игроками и некоторыми НПС это не прокатит, но на мобах работает нормально. Вообще все эти комбо придумали еще в начале века создатели другой великой игры. И вполне логично, что разработчики Аркона практически целиком скопировали ту удачную систему. Ключевое слово тут – «практически». В отличие от той игры, в Арконе разбойник со специализацией «Скрытность», уйдя в тень, через секунду выходит из боя в том случае, если на него не успели повесить дебаф. Атакованный им игрок или моб выходит из боя через 4 секунды, и его нужно атаковать снова, пока он не начал регенерировать свои ХП. В этом-то и есть основное отличие двух других специализаций от скрытности. Большинство навыков во всех специализациях называются одинаково, но отличаются по своей сути. Стелсер раньше не мог повесить на цель ни кровотечения, ни яд. Но я-то сейчас это сделать могу. Моя цель не выйдет из боя и не начнет восстанавливать здоровье целых 10 секунд. Кому-то это покажется ерундой, но это чудовищный чит. За то время, пока на цели тикает яд, откатятся контролирующие комбообилки, и я смогу атаковать ими повторно. Хреново только, что урон на основных навыках вскрытности почти в два раза ниже, чем в убийстве. Но тут уж ничего не попишешь. Да и есть у меня одна идея. Главное, чтобы хватило очков. Я вернулся к столу. Повернул экран. Сфокусировал взгляд на маленьком фиолетовом квадратике и улыбнулся. Подготовка 1. 30 единиц энергии. Мгновенное действие. Требует 10 уровень. Требуется «Разбойник», «Скрытность», «Восстановление», «30 секунд». Особым приемом вы поворачиваете противника удобным для вас образом. И следующий удар с 10% вероятностью нанесет критический урон. Этот навык разработчики выдали только стелсером чтобы хоть как-то приподнять их убогий урон. Поэтому, потратив 10 очков талантов, я раз в 30 секунд гарантированно пробью критом. И пробью именно тогда, когда мне это нужно. Каждый крит базово наносит трехкратный урон. В три раза сильнее оттикает яд. И этого, по идее, хватит любому мобу или НПС моего уровня. С ядом та Я даже того козла-десятника один на один в таком эквипе смогу забрать. Безродный. Ага, посмотрим, кто посмеется последним. Я усмехнулся и потер ладони. Осталось сорок пять очков. И мне нужно выбрать один завершающий удар и четыре комбо. Максить буду только завершающий, остальные сойдут и пятого уровня. Мне не урон с них нужен, а комбо-очки». Я снова сел за стол, сделал глоток кофе, вернул экран в прежнее положение и погрузился в вычисления. Вообще урон тут рассчитывается по элементарной формуле. К урону на оружие добавляется пассивный баф, вроде моих 20% к атакам из-за спины. Дальше включается процент от активного навыка и сверху на эту величину. Падает бонус от основной характеристики. По одному проценту за каждые 5 единиц. Калькулятор талантов моментально выводил на экран числа. И мои расчеты продлились чуть больше 3 минут. Уловка. 250 единиц энергии. Мгновенное действие. Требуется 90 уровень. Восстановление. 30 секунд. Радиус действия 20 метров. В обозначенной вами точке появляется призрачный тотем Который, издавая характерные звуки Отвлекает всех находящихся поблизости монстров сроком на 2 секунды Возможно использование из состояния невидимости Пинок 5 250 единиц энергии Мгновенное действие Требует 90 уровень Требуется Дистанция ближнего боя Восстановление. 20 секунд. Прерывает произнесение противникам заклинания и препятствует произнесению заклинаний в следующие 5 секунд. Ошеломление 5. сто единиц энергии. Мгновенное действие. Требует. Уровень 80. Требуется. Дистанция ближнего боя. Требуется. Оружие в правой руке. Требуется. Невидимость парализует не участвующую в бою цель сроком на 30 секунд. Действует только на гуманоидов, зверей, демонов. При получении урона парализация с цели спадает. Одна цель на данном уровне развития навыка. Уход в тень 2. Не требует энергии. Мгновенное действие. Требует уровень 150. Требуется «Разбойник», «Скрытность», «Восстановление», «Три минуты». Вы с тенями и исчезаете с глаз противников в бою два раза подряд с любым интервалом времени, сбрасывая с себя все негативные эффекты, затрудняющие передвижение. В течение первых трех секунд весь наносимый вам урон и отрицательные эффекты не вызывают отмены невидимости. Через одну секунду после исчезновения вы выходите из состояния боя в том случае, если на вас нет никаких негативных эффектов. Кувырок. 100 единиц энергии. Длительность. 1,5 секунды. Требует. Уровень 30. Дистанция. 3 метра. Вы совершаете кувырок в выбранную точку и снова оказываетесь на ногах. Весь получаемый вами урон в момент кувырка снижается на 20%. Укол 5. 250 единиц энергии. Мгновенное действие. Требует. 90 уровень. Требуется. Разбойник. Скрытность. Требуется. Дистанция ближнего боя. Требуется. Кинжалы. Восстановление. 5 секунд. Вы Иван зайти в противника клинок, нанося 150% урона оружием. Эта атака игнорирует 50% брони цели и увеличивает количество комбо-очков на 1. Пария 5. 250 единиц энергии. Мгновенное действие требует 90 уровень. Требуется разбойник, скрытность. Требуется Дистанция ближнего боя. Требуются кинжалы. Восстановление 5 секунд. Вы атакуете неподвижную цель, нанося 200% урона оружием. Следующая ваша атака нанесет цели двойной урон. Не работает с завершающими ударами. Увеличивает количество комбо-очков на 2. Подлый удар 5. 500 единиц энергии, мгновенное действие, требует 90 уровень, требуется разбойник, скрытность, требуется дистанция ближнего боя, требуются кинжалы, восстановление 10 секунд, парализует цель на 2,5 секунды. Следующая ваша атака потребует в два раза меньше затрат энергии. Увеличивает количество комбо-очков на 2. Коварный финт 5. 500 единиц энергии. Мгновенное действие. Требует 90 уровень. Требуется разбойник. Скрытность. Требуется дистанция ближнего боя. Требуется кинжалы. Восстановление. 10 секунд. Оглушает цель на 2,5 секунды. Увеличивает шанс критического удара следующей атакой на 5%. Увеличивает количество комбо-очков на 2. Кара 10. 800 единиц энергии. С использованием от 1 до 5 комбо-очков. Мгновенное действие. Требует 190 уровень. Требуется разбойник. Скрытность. Требуется дистанция ближнего боя. Требуются кинжалы, восстановление, мгновенно, завершающий удар, усиливающий ваше оружие темной энергией и тем самым полностью игнорирующий физическую защиту цели. Сила удара зависит от количества набранных комбо-очков. Одно комбо-очко – 150% урона оружием. Два комбо-очка – 250% урона оружием 3 комбо очка 350% урона оружием 4 комбо очка 450% урона оружием 5 комбо очков 550% урона оружием Подготовка 10 300 единиц энергии Мгновенное действие Требует 190 уровень Требуется «Разбойник», «Скрытность», «Восстановление», «30 секунд». Особым приемом вы поворачиваете противника удобным для вас образом. И следующий удар нанесет критический урон. Все. Я еще раз пробежал глазами по экрану, а затем открыл меню персонажа и быстро раскидал очки. Вроде ничего не забыл. «Благодаря сохраненной очивке мастера едов мне этого должно хватить за глаза». «На самом деле, стелсер мастером-убийцей тоже быть не мог». «Но это звание для меня, увы, бесполезно. Я не собираюсь из невидимости наносить урон. Просто нет на это талантов. А так схема проста. Раскрываюсь коварным финтом. Потом, по оглушенной цели, порез, укол, подготовка, кара». Укол пройдет двойным уроном, кара, критом. Дальше ухожу в тень и раскрываюсь подлым ударом. Затем все в той же последовательности, но уже без подготовки, которая будет в откате. Особенность яда в том, что он наносит максимальное значение урона. То есть я вешаю яд каждой атакой и поначалу повешу его на противника порезом секундный таймер дебафа на цели включится, но после крита на каре он обнулится и включится снова с трехкратным значением урона. И только в такой последовательности ни криты, ни обычные удары его уже не собьют, пока он не оттикает свое положенное время». Нет, понятно, что яд можно снять, и любой нуб таскает с собой копеечное противоядие. По игрокам вообще проходит только 30% урона, но ПВП меня сейчас интересует мало. Уверен, что большинство игроков скоро отправятся в шахты и на плантации, а моя задача как раз и состоит в том, чтобы обойти стороной столь сомнительные удовольствия. Так, с этим всё. Но у меня осталось 5 очков. И тут нужно решить, что выбрать. Пятый шаг за спину или увеличение критического урона. Мобильность или дамаг? В моей ситуации нужнее мобильность. Однако увеличение крита серьезно поднимет урон. Впрочем, хрен с ним. Махнул рукой я и кинул последние очки в шаг. Шаг за спину пять. 250 единиц энергии с использованием от одного до пяти комбо-очков. Мгновенное действие. Дистанция – 30 метров. Требуется 90 уровень. Восстановление – 30 секунд. Вы проходите сквозь тени и оказываетесь за спиной у выбранной цели, нанося ей 150% урона оружием. При наличии комбо-очков они расходуются полностью – увеличивая размер нанесённого вами урона. Одно комбо-очко — 160% урона оружием. Два комбо-очка — 170% урона оружием. Три комбо-очка — 180% урона оружием. Четыре комбо-очка — 190% урона оружием. Пять комбо-очков — 200% урона оружием. «Вот теперь точно все. Я допил кофе. Затем вытащил из ножен кинжал и подкинул его на ладони». Крис наемника. Кинжал. Одноручная. Прочность. 430 из 500. Необычный. Требуется уровень. 150. Урон. От 200 до 240. Плюс 75 к ловкости. Плюс 75 запаса сил Плюс 1% нанесения критического урона физической атакой. Вес 0,7 килограмма. Их у меня два одинаковых. Урон суммируется, но со второго кинжала считается только половина. Экипировка – необычный сет из восьми предметов на 150 уровень. Четыре кольца, амулет, серьга и кинжалы дают в сумме... Плюс 995 ловкости, плюс 955 здоровья, плюс 474 запаса сил и плюс 75 силы. Еще 3% крита на кинжалах и амулете, 2% к урону расовый бонус, из-за которого я сейчас, собственно, здесь и сижу. И плюс 50 ко всем стихийным защитам за восемь предметов сета. Я специально выбирал этот сет на прокачку. На каждом куске брони, на трёх кольцах и амулете тоже есть резисты. Тьма и вода максимальные, как у всех дроу. Проблемы только со светом, воздухом и менталом. Но стихийников среди местных немного, светлых же нет совсем, так что как-нибудь переживу на первых порах. Основной проблемой остаётся защита от ментальной магии. У местных жриц она стоит на втором месте после «Магии тьмы». И одного кольца с защитой мне будет недостаточно. Но тут уж ничего не попишешь. Доберусь до лу -у -у, заскочу на аукцион и там попробую купить еще парочку. А до этого времени лучше не нарываться. С тем кинжалом, что раздобыл мне Майк, урон от отравления цели удвоился бы. Но тот кинжал сейчас хрен знает где, и яд будет тикать на пять сотен единиц урона при условии максимальной защиты цели от воздействия магии природы. Если же защиты нет, то он нанесет уже по две тысячи урона за тик. У игроков к 150 уровню практически все защиты уже максимальные, но местные не игроки, и у них с этим дела обстоят хуже. После крита на завершающей каре яд тоже начнет наносить критический урон. Десять тиков, по шесть тысяч при нулевой защите от природы. Сколько у тех уродов на воротах было ХП? Чуть больше ста тысяч у каждого? Вот и глянем. чьи блин, в лесу шишки? Хмыкнул я и открыл показатели урона. Укол пять. От 1373,3 до 1647,99 физического урона от 1642,6 до одной физического урона при атаках в спину мастер подлого боя Парез 5. От 1831,1 до 2197,3 физического урона. От 2190,1 до 2628,2 физического урона при атаках в спину. Мастер подлого боя. Шаг за спину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 С использованием пяти комбо-очков. От 5035,5 ,50 до 6042,6 ,60 физического урона. От 6022,9 до 7227,5 физического урона при атаках в спину. Мастер подлого боя. «Стоп! А почему так мало-то? Калькулятор ведь показывал больше!» Я снова перевел взгляд на экран и тут же облегченно выдохнул. «Характеристики! Я же их еще не раскладывал! Вот же кретин!» Я открыл окно характеристик, пробежал глазами цифры и отрицательно покачал головой. «Нет, не сейчас. Мозги уже и так дымятся от расчетов». Остался бы я в убийстве, и никаких проблем бы не возникло. Там всё было посчитано давно, но сейчас нужно сбалансировать дух и запас сил. В противном случае мне банально не хватит энергии. На вещах спирита нет, но мне теперь без регена никак. 5% энергии восстанавливается в секунду по умолчанию, но этого, к сожалению, мало. Уйдя в инвиз, я сброшу с себя состояние боя» и включится дополнительная регенерация от духа. Так что нужно все считать посекундно, но сделать небольшой перерыв. Я вздохнул, вытащил из сумки одну из купленных у трактирщика бутылок и задумчиво на нее посмотрел. Может, вмазать? С минуту поколебавшись, решил все-таки пока не пить. Любая ошибка в расчетах будет иметь просто катастрофические последствия. Поэтому отбухла пока воздержусь. «Ну, а раз так, займёмся инвентаризацией. Я в сундуке ревизию не делал уже давно. Да, и из паладины этого что-то странное вытащил. Впрочем, его вещи оставлю на сладкое. Интуиция подсказывает, что что-то интересное там обязательно есть». Приняв такое решение, я отодвинул глиняную бутыль от края стола. Поднялся и направился к сундуку. «Вообще, личное хранилище – штука прикольная». И при желании туда можно засунуть много всякого интересного барахла. Но только не с моим воинствующим перфекционизмом. М да я никогда не занимался накопительством. Всё более-менее ценное сразу выкладывал на аукцион, остальное выкидывал. К сожалению, торговые площадки людей и дроу не связаны. И о тех вещах, что остались в Вайдаре на Ауке, можно пока забыть. Впрочем, не так много там всего и осталось. Золотых на тридцать, не больше. Однако мне эти деньги сейчас были бы совсем не лишними. Ладно, проехали. У меня все-таки чего-то еще осталось. Я открыл сундук, быстро пробежал глазами содержимое и улыбнулся. они не все так, оказывается, и плохо. По тридцать больших зелий энергии и здоровья – три эликсира больших возможностей, пара десятков видов еды и десять видов реагентов для производства ядов. Всё это осталось с прокачки, когда нанятая майком четвёрка профессиональных фармеров тащила меня на 199 уровень. Помимо этого в сундуке лежал походный алхимический стол и крупный огранённый сапфир. Моя самая большая добыча за все четыре года игры. Этот камень я подобрал два месяца назад с тела монаха НПС неподалеку от мельницы старика хано в пяти километрах на запад от Вайдарры. Откуда там взялся этот труп и почему его никто не обобрал, я не выяснил, да особо и не интересовался. Сам камень хотел махнуть на изумруд для крафта колечка, но на меня вышел Майк, события завертелись и мне стало уже не до того. Впрочем, все, что не делается, делается к лучшему, и камень нужно будет продать. Ближайший аукцион находится в Зулгиите, и непонятно, работает он сейчас или нет. Я также не знаю, как цены отреагируют на произошедшие в мире события, но 30 золотых мне даст за него любой НПС-торговец. Я переложил камень в сумку и захлопнул сундук. Плохо, что у меня остался только один пузырёк нормального яда и всего две бутылочки с пеленой. И если для крафта пелены мне нужно прикупить всего лишь один реагент, то с ядом всё плохо. Именно поэтому мне нужен коричневый мох. Ладно, мох у меня появится уже сегодня. А мы переходим к сладкому. Мне, наверное, орден уже можно выдать за выдержку. Столько времени прошло». А я еще так и не глянул, что свистнул у этого тупоголового придурка. Впрочем, произошло столько интересных событий, как-то не до того было. А еще я умер. Да. Отогнав невеселые мысли, я сел за стол, вытащил из сумки украденную у паладина книгу, сфокусировал взгляд и... ошарашенно выдохнул. Гримуар власти. Легендарный. Расходуемый. Использование. Некромант, рыцарь смерти, позволяет выучить один-два легендарных уникальных навыка из разделов «Темная магия», «Некромантия». По прочтении исчезает. Условия. Двухсотый уровень. Гуманоид. Третий класс некромантии или рыцарь-лейтенант «Мертвого войска». Создан великим мастером темной магии и некромантии. «Последним королем кунов, Аргом Ли Дагом». «Охренеть!» Я осторожно положил книгу на стол и зажмурился. Открыл глаза, и она никуда не исчезла. «Ну, это же...» «Блин, это же как минимум хата в центре Москвы и хорошая спортивная тачка!» «И почему оно только сейчас?» «Блин, да что я такое несу?» С потрепанной пожелтевшей обложки угрожающе скалился череп, увенчанный странного вида короной. Три заостренных зубца торчали вертикально, и еще два изгибались в стороны, подобно рогам. Я продолжал внимательно разглядывать обложку. В ее лицевых углах слабо светились ядовито-зеленые руны, соединенные по периметру едва заметной вязью. Все еще находясь в прострации, я открыл книгу, перевернул с десяток страниц и разочарованно выдохнул. С тем же успехом можно читать что-нибудь на китайском. То есть рисунки я разобрать могу, но текст, увы. Вообще такие книги – огромная редкость. Они выпадают с мобов, их можно получить за выполнение каких-то особо крутых квестов. И обычно это уникальный навык – это настолько круто, что не передать. А уж легендарный, а если их там будет два? В игре было достоверно известно только о двух таких книгах. Одну из них лазурные подняли с трупок Сархена, вторую – с обычного моба, выбил какой-то швед и продал на закрытом аукционе, стартовав со 100 тысяч долларов золотом. Ладно, к черту лирику, эта книга – мой пропуск наверх. Когда все устаканится, смотаюсь в Вайдару и продам ее тем же лазурным или тому, кто предложит лучшую цену. Но как же, блин, здорово!» Я глубоко вздохнул, прижал книгу к груди и счастливо улыбнулся. «Да, она стоит масштабируемой легендарки. Возможно, я даже смогу купить на нее местное дворянство, чтобы на нас с Дашей никто косо не смотрел». Сколько я уже играю во все эти игры. И вот он, наконец-то, джекпот. Минут пять я сидел, не шевелясь, с книгой в обнимку. А когда меня, наконец, отпустила поднялся со стула и убрал гримуар в сундук. С собой такое носить нельзя. О ней даже Даши заикаться не стоит. Блин, как же хочется выпить». Я с тоской во взгляде посмотрел на стол со стоящей бутылкой. Вздохнул, взял чашку и направился к кофемашине. Еще немного потерплю. Схожу, сдам квест и тогда уже точно напьюсь. Такое обязательно нужно отметить. Я подмигнул улыбающейся со стены Даши, встряхнул головой и попытался мыслить логически. всё здорово. Но откуда у паладина, которого называют «карающей дланью Мирта», взялся этот учебник? Та молния, что прилетела ему по башке, была какой-то особенной. Он сам решил податься в рыцари смерти». На самом деле все просто. Коллегия Чистых, в которой состоит этот деятель, находится в Ордене приближающегося Рассвета. А там таких, как он, каждый первый. И эти ребята смотрят на любого тёмного, как Ленин в прошлом веке смотрел на буржуазию. Скорее всего, они незадолго до этой обновы грохнули какого-то некроманта. Вещички Тукарт забрал себе на экспертизу или ещё для какой-то там цели. Система логично посчитала их чужеродными и поставила самый низкий приоритет. А потом молния и следом за ней я лишили чистых их законной добычи. Что это означает? Да только то, что остальные предметы могут оказаться такими же ценными. Вот сейчас кофе дождусь и пойду проверять. Причем в строгой последовательности. Камень, коробочка, табличка и кольцо. Я геймер. Я имею право на свое геймерское счастье. Даже если все, что там осталось, фигня. «Это предвкушение – нереально классная штука. Особенно, когда знаешь, что один приз уже есть, и никуда он от тебя не денется». Дождавшись звонка, я вернулся с чашкой за стол. Отставил ее с бутылкой на дальний край. Вытащил из инвентаря черный булыжник и внимательно рассмотрел. «Обломок статуи Гула. Персональный предмет». «М-да, больше всего это напоминало кусок каменного угля, а по размерам и форме походило на вытянутую собачью голову. Обычный с виду булыжник, и непонятно, зачем кому-то понадобился обломок какой-то статуи. Никакого гула в летописях я не нашел, хотя просмотрел название всех описанных там 128 из вояний. Материал, скорее всего, обсидиан Ведь из угля никто статуи делать не будет. Обломок, наверное, непростой, но это пока только предположение. Можно, конечно, спросить у чистых, но, кажется мне, со мной не будут разговаривать неохотно. Впрочем, что-нибудь я обязательно придумаю, только думать буду не сейчас и не здесь. Я отложил камень, сделал из чашки глоток, вытащил из сумки коробочку и задумчиво повертел ее в руке. Ничего особенного. Небольшой кубический контейнер из пожелтевшей от времени кости с простенькой серебряной застежкой. Некроманты в таких хранят камни души. Без труда открыв крышку, я вытащил наружу круглый белый камень и сразу сфокусировал на нем взгляд. Глаз Орхена. Персональный предмет. Использование. Возложить на алтарь тьмы десятого уровня. «И всё. Ни квестов, ни каких-то дополнительных пояснений. Интересно, десятый уровень алтаря – это много или мало? И кто такой этот Орхен? И что будет, когда я положу на алтарь его глаз?» Я вздохнул, отложил булыжник и погрузился в чтение летописей. Меньше десяти минут мне понадобилось, чтобы найти нужную информацию. Но она меня, увы, не порадовала. Алтарями тьмы в игре назывались алтари богов, которых по каким-то причинам считали тёмными. А самый высокий по уровню алтарь находился тут, неподалёку, в храме Лос, в Луу. Только он всего-навсего восьмого уровня. Я даже не представляю, где искать алтарь десятого. Дальше интереснее, судя по летописям. Орхен — это один из трех стражей серых пределов, которые по силе не уступают богам. орхин Урх и Лейтон стоят на страже великой черной цитадели Кин-Марат и охраняют выход из серых пределов в иные планы бытия. И все. Больше никакой информации я не нашел. «Это он там без глаза, что ли, на страже стоит?» Я хмыкнул, сделал глоток кофе. Ещё раз внимательно рассмотрел лежащий на столе камень. Хрень какая-то. Алтарь десятого уровня, по логике, должен находиться в этой великой чёрной цитадели. Ну, или где-то там, поблизости. Осталась мелочь. Сгонять в серые пределы, найти цитадель и попросить кого-нибудь из местных провести меня к алтарю. А потом этот Ворхин придёт и накормит меня шоколадными конфетами. да «Все-таки интересно, кого грохнули в Вайдаре, святоши?» «Гадать можно долго, но эта фигня мне, походу, не пригодится никак. В ближайшую тысячу лет?» «Точно!» Я убрал камень обратно в коробочку, поставил ее рядом с обломком статуи и вытащил из сумки пластину. «Ключ от узилища Крета. Персональный предмет. Еще одна непонятная хрень». На ключ это похоже в последнюю очередь, хотя чёрт их знает этих фанатиков, как у них там в монастырской тюрьме устроены камеры. И что вообще за персонаж этот крет? Хозяин книги? Возможно. На потемневшей от времени поверхности пластины выбиты в ряд три странных символа. Левый похож на символ бесконечности, два других никаких ассоциаций не вызывают. «Сама пластина из какого-то очень тяжелого металла. Размеры, если в сантиметрах, примерно 12 на 5. На обратной стороне пусто. Толщина миллиметров 7-8. да что-то как-то совсем непонятно». Я вздохнул, повертел пластину в руках. Стер ладонью несуществующую пыль. И в этот момент руны на ней вспыхнули ядовито-оранжевым цветом. Вам доступно задание «Освобожденная смерть». Тип задания «Скрытая». Цепочка заданий. С помощью сотворенного ключа зайдите в проклятую усыпальницу Нидгаала и освободите разделенного бога смерти Крета. Награда. Опыт. Неизвестно. Внимание! В случае выполнения этого задания ваша репутация со всеми расами Карна, исключая изменённые, понизится до ненависти. Ваша репутация с большинством социальных образований понизится до ненависти. Вам доступно задание «Освобождённая смерть 1». Тип задания «Скрытая цепочка заданий». Найдите в Вайдаре главу Ковина Отрекшихся Ургама Ангара и узнайте у него местонахождение развалин Ниигала. Награда: опыт. Неизвестно.